Часть вторая. Катализатор, о котором идет речь сегодня, был открыт географом из Энзи во время случайной остановки на острове под названием Царабель. Колизей — самые верхние зрительские места. Шум все не затихал, он был почти таким же, как и утром, во время турнира, но состав зрителей, занимавших трибуны, полностью изменился. Ученики и учителя школ песнопений пропали, а вместо них теперь сидели важные представители неж... А вместо них теперь сидели важные представители многих городов, ученые в белых халатах и репортеры с записными книжками в руках. Все прислушивались к ведущему и при этом постоянно о чем-то переговаривались. Посреди всего этого. Хватит, я сдаюсь! Не думала, что нам придется наблюдать за всем стоя. Ада устало облокотилась на ограждение. Да ладно, я ведь думала, что сверху будет намного проще всего увидеть. поэтому специально выбрала эти места. С твоими-то полномочиями, Шанте! «Лучше бы было выбрать самый первый ряд!» Почувствовав многозначительный взгляд Ады, Шанте тихо хихикнула. «Невозможно. Первый ряд запят участниками из Энзии Прассей. Было бы очень неудобно, если бы там вдруг оказались ученики». Поправив волосы, она весело подмигнула остальным. «Значит, мы наблюдаем за всем отсюда, а господин Несирис сейчас в другом месте?» уточнил Нейт. Силой было решено распределить по разным местам. Несирис в одиночку отправился куда-то вниз. Лефис и Хелен тоже присутствовали на собрании. Лефис и Хелен тоже присутствовали на собрании, но отыскать их на трибунах было слишком сложно. Верно, хотя это мероприятие проходит в Колизее, спонсирует его не ассоциация певчих, а местное самоуправление, лишь немногие обычные певчи смогли получить разрешение присутствовать здесь. Потому-то ваш директор и попросил меня с Нессирисом присмотреть за вами. Но нам сейчас не стоит искать Нисириса, надо слушать выступление, оно уже скоро начнется. В этот миг шумные трибуны вдруг затихли, постепенно исчезли даже слабые шепотки. Уже сейчас да, начинается. Взгляды всех присутствующих собрались на арене. На виду, у всех женщина в белом костюме подвезла в центр колизея тележку с пьедесталом, накрытым черной тканью. Там и находился новый катализатор, судя по сказанному ранее, он был найден на пустынном острове неподалеку от континента. Итак, давайте посмотрим на него. «В этот миг будут перевернуты все общеизвестные истины песнопений! – Прокричал мужчина-ведущий. И в этот же момент женщина резко сдернула ткань с педестала. Взгляды тысячи с чем-то людей собрались в одной точке. А затем... «Что? Что там мне как-то не по себе?» Первое среди всех что-то пробормотало ада. Постепенно на трибунах вновь поднялся шум. Несколько минут назад он был порожден ожиданием... Все хотели узнать, что же за вещь самоуправления Энзю называется вершадным катализатором, но сейчас причиной ему была растерянность от того, что было явлено взору. «Это же...» — Нейд прижал руку к груди, стараясь снять тяжелое сердцебиение. На пьедестале лежал белый, кажущийся немного прозрачным камень, который даже взрослому мужчине пришлось бы держать обеими руками. Узоры на нем напоминали чешую неизвестного существа и периодически пульсировали, будто в такт биению какого-то сердца. «Так и есть. Это оно. Точно то же самое показал мне господин Ксинс. То есть это то же самое, что и содержимое яиц, катализатор пени пустоты. Госпожа Шанте, это...» Но прежде чем Нейт успел договорить, совсем рядом с ним раздался звук чего-то падения. «Клюэль?» Девушка, которая стояла неподалеку от него, упала на колени. «Что случилось, Клюэль?» Нейт присел и заглянул ей в лицо. «Ничего». Просто голова что-то закружилась. Девушка была настолько бледной, словно вся кровь отошла от ее лица. В ее глазах была видна боль, по щекам катились капельки не то слез, не то пота, пальцы девушки мелко тряслись, у нее даже не осталось сил ухватиться за ограждение. О, ложь! Какое еще головокружение? Тут все намного серьезней. Эти симптомы, прямо как в тот раз, незадолго до того, как в ней поселилась Армарис, и она потеряла сознание. Клель, что случилось? Заметив странности, Шанты и Ада подбежали к ним. Я не знаю, но похоже она ужасно себя чувствует. Надо поскорее доставить ее в медпункт. Я. Я в порядке. Хрипло выдавила из себя голос Клюэль. Но этот жалкий звук еще очевиднее показывал ненормальность ее состояния. Это неправда. Такого просто не может быть. Ты вся бледная. Найт взял девушку за руку. Она была до странности горячей. Слишком горячей. У человеческого тела не могло быть такой температуры. «Кто-нибудь позовите врача!» Прокричал мальчик с верхнего ряда трибун. Однако его голос никого не достиг. Все были полностью сосредоточены на катализаторе в центре арены. «Похоже, вы все очень удивлены. Действительно, этот камень выглядит несколько странно. Но вы сами все видите. Прошу внимания. Сейчас мы продемонстрируем его возможности катализатора». Будто в ответ на голос ведущего на арену вышел мужчина в тонких очках. «Сейчас катализатору бросит вызов известный певчий, который, к тому же, является одним из членов Совета самоуправления города Энзио». На трибунах раздались аплодисменты, все зрители вели себя как обычно. «Что это за неприятное ощущение? Нэй тоже чувствовал слабую тошноту. Мальчику казалось, будто ему насильно вливают в рот какое-то чужеродное вещество, и его желудок сопротивляется этому. «Итак, прошу вас, профессор!» Мужчина на арене криво улыбнулся, Будто ощущая в пульсирующем катализаторе нечто зловещее. «Нет, он совсем не так отреагировал на этот катализатор. Но остальные ничего не заметили. То есть среди всех зрителей плохо себя чувствуем только мы с Клюэль? Что такое, профессор? Где ваш энтузиазм? Все в порядке? Действуйте смелей! Слушайте, а что если ваши поклонницы и все сотрудники администрации вместе за вас поболеют?» Дружелюбное подбодривание ведущего вызвало смех на трибунах. Будто подталкиваемый им... Певчина Прякси стал медленно приближаться к педесталу с катализатором. «Кто это? Что за дитя пытается меня коснуться?» Послышался голос. «Госпожа Шанте, вы сейчас что-нибудь слышали?» «А? Что-то кроме ведущего?» «Госпожа Шанте не заметила. Да и Ада вроде бы тоже ничего не услышала. Но...» «Остановись, милое дитя. Еще слишком рано меня касаться. Ты не способна пробудить меня правильно. Ксео...» Где ты, Ксео? Ты ведь где-то неподалеку? Я разделена с глазом, и потому не могу тебя увидеть. Откуда-то издалека доносился тяжелый, напоминающий гигантскую волну голос. Непонятно, чей голос, он не был звуком и, не касаясь ушей, напрямую достигал сознания. Этот голос поет из того катализатора. Он такой громкий, но не ведущий на арене, ни один из зрителей на трибунах ничего не замечает. Что за абсурд? «Итак, всех прошу смотреть повнимательней!» Подталкиваемый в спину рассказом ведущего, мужчина протянул руку к мигающему камню. «Остановись! Тебе нельзя меня касаться! Я жду к Ксео, которому я доверила мантру! Если ты коснешься меня...» Голос резко оборвался. В тот же миг по телу мальчика с головы до пят пробежало странное чувство, похожее то ли на холод, то ли на удар током, от которого все волосы встали дыбом. «Нет!» Когда Нейт пришел в себя, он уже кричал, напрягая свой голос до предела. То, что он ощутил, не было интуицией. Каждая клеточка его тела вопила от страха. «Это и есть источник того неприятного чувства, которое возникло у нас, в Клюэль!» «Нейт, что случилось?» Времени отвечать на вопрос Шанты не было. Нейт, перескакивая через ступеньки, побежал вниз по трибунам. «Это... ее будет нельзя!» Вскричал Нейт срывая себе горло до крови. Но было слишком поздно.